Вылез самый главный и яркий лоскут. Петлюра тут. Петура Петура! Слабенько повторил Турбин и усмехнулся, сам не зная чему. Он подошел к зеркалу в простенке, затянутому слоем пыли, как тофтой. Бумага догорела, и последний красный язычок, подразнив немного, угас на полу. Стало сумрачно. Петлюра — это так дико! В сущности...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 потому что это был последний, конечный пункт, указанный телефонным голосом. Но никакого неприятеля пока что не показывалось, и Николко немного запутался, что делать дальше. Юнкераевы, немножко бледные, но все же храбрые, как их командир, разлеглись с цепью на Снежной улице, а пулеметчик Ивашин сел на корточки возле пулемета у обочины тротуара.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 «Слушай мою команду! Срывай погоны, какарды, подсумки, бросай оружие! По фонарному переулку, сквозными дворами, на разъезжую, на подол, на подол! Рвите документы по дороге, прячьтесь, рассыпайтесь! Всех по дороге гоните с собой!» Затем, взмахнув кольтом, Найтурс най провыл, как кавалерийская труба. «По-фаналному, только по-фаналному! Спасайтесь по домам! Бой кончен! Бегом марш!» Несколько секунд взвод не мог прийти в себя. Потом юнкера совершенно побелели. и вашен перед лицом Николки рвал погоны, под сумки полетели на снег, винтовка со стуком покатилась по ледяному горбу тротуара».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 «Оглох! Беги!» Странный пьяный экстаз поднялся у Николки откуда-то из живота, и во рту моментально пересохло. «Не желаю, господин полковник», — ответил он с суконным голосом, сел на корточки, обеими руками ухватился за ленту и пустил ее в пулемет.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 снова грохнул, потом длинно загремел. Все крыши на домах сейчас же закипели и справа и слева. Конным фигурам прибавилось еще несколько, но затем одну из них швырнуло куда-то в сторону, в окна дома, другая. Лошадь стала на дыбы, показавшись страшно длинной, чуть ли не до второго этажа, и несколько всадников вовсе исчезли. Затем мгновенно исчезли, как сквозь землю, все остальные всадники. Найтурс развел ручки, кулаком погрозил небу, причем глаза его налились светом, и прокричал. «Ребят! ребят Штабные стервы!» Обернулся к Николке и выкрикнул голосом, который показался Николке звуком нежной кавалерийской трубы. «Удиай, глупый мавый! Говорю, удиай!»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 Самый страх наступает уже в двух шагах от угла. Вот сейчас попадут в ногу, и тогда не уползёшь. Наедут петлюровцы и изрубят шашками. Ужасно, когда лежишь, а тебя рубят. Я буду стрелять, если в кольте есть патроны. И всего-то полтора шага подтянуться, подтянуться, раз...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 Человек, как бы играя в веселую игру, обхватил Николку левой рукой, а правый уцепился за его левую руку и стал выкручивать ее за спину. Николка впал в ошеломление на несколько мгновений. «Боже, он меня схватил, ненавидит, петлюровец!» «Ах ты наволач!» — хрипло закричал рожебородый и запыхтел. «Куды? Стой!»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 У не было никакого оружия. Он даже не был военным, он был дворник. Ярость пролетела мимо Николкиных глаз с совершенно красным одеялом и сменилась чрезвычайной уверенностью. Ветер и мороз залетел николки в жаркий рот, потому что он оскалился, как волчонок. Николка выбросил руку скольтом из кармана, подумав «убью гадину, лишь бы были патроны!»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 «Полезть разве?» – подумал он, и при этом ему дурацки вспомнилась пестрая картинка. «Над Пинкертон в желтом пиджаке и с красной маской на лице лезет по такой же самой лестнице. э Над Пинкертон, Америка! А я вот лезу, и потом что? Как идиот, буду сидеть на крыше, а дворник зовет в это время петлюровцев. Этот нейрон предаст, зубы я ему расколотил. Не простит». И точно. Из-под ворот в фонарный переулок Николка услыхал призывный и отчаянный его придворника «Сюды! суды и копытный топот. Николка понял. Вот что. Конница Петлюры заскочила с фланга в город. Сейчас она уже в фонарном переулке. кто-то Турс и кричал «На фонарные возвращаться нельзя!»